Глава 19 Бегом я помчалась в кабинет и первым делом сняла иллюзорную магию с дальней стены. Правильно говорил мой муж. Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. Следуя этой мудрости, я просто прикрепила бумаги к обоям, а сверху набросила иллюзию. Глупые жандармы искали тайники, обрушили сейф, вывернули все шкафы и даже не поленились кое-где вскрыть полы. Но результата так и не достигли. Им же хуже. Я сложила бумаги, что перед самой смертью передал мне муж, и убрала их в папку. Перешагивая через разбросанные на полу вещи, отправилась к себе в комнату. Рамира, ворча и сетуя на подлецов, наводила порядок. «Иди отдыхать!» Я обняла и поцеловала помощницу в мягкую щеку. «Все равно до ночи не управишься. Лучше завтра вызовем помощниц». «Я только спальню вашу немного в порядок приведу». «Из чего наворотили ироды? Как же теперь наш Айден?» Мира так распереживалась, что села на мою кровать. «Это ж надо было до такого хорошего мальчика добраться. И чем только он им не угодил. И Алекс едва оттаивать начал». «Все будет хорошо, Мира», – твердо пообещала я. «Вот увидишь. Помоги мне с платьем, пожалуйста». Я выбрала темное изумрудное, облегающее фигуру и расходящееся пышной юбкой чуть ниже середины бедра. К врагу следует идти во всеоружии. На шею повесило серебряное колье, главной изюминкой которого служила цепочка, обвивающая шею и одним свободным концом опускающаяся прямо в ложбинку между грудей. Ценности оно почти не имело. Так, забавная безделушка, которую когда-то давно подарил мне Алан только из-за ее необычной формы. Поэтому и продавать вещицу смысла не было. Волосы убрала наверх и заколола сзади. Туфли с острым носом на небольшом каблучке довершали образ. «Так и пойдете в ночь, беззащитная и красивая», с беспокойством покачала головой Рамира, явно не одобряя моего плана. Но другого у меня не было, как и времени, чтобы ждать или придумывать новый. Оставалось только уповать на везение и на то, что мой расчет окажется верным. Я взяла из ее рук плащ и накинула на плечи. «Все будет хорошо», – повторила я, больше даже для себя, чем для нее. «Удачи!» – крепко обняла меня на прощание Эмма. Свежий воздух сразу же ударил в лицо и забрался под рукава, как только я оказалась на улице. Фонари горели, разгоняя мглу позднего вечера, и я порадовалась, что особняк мой находится на одной из главных и оживленных улиц столицы. Экипаж поймать удалось легко. Я назвала адрес, и возница наградил меня хмурым, опасливым взглядом. Он точно знал, что находится в нескольких улицах отсюда, и совершенно не догадывался, что могло понадобиться блистательной леди там. Что ж, просвещать я его не собиралась. Пускай спит спокойно. Я вышла у здания первой крепости и уверенно направилась к часовым. «Передайте мэру Артуру Свону, что прибыла вдова Бернатта». «Его здесь нет, леди», – ответил один, – слишком молоденький на вид, насмешливо глядя на меня. «Для вас нет». Он зашел через тайный вход со стороны реки часов пять назад. А до этого сюда привезли неизвестного пленника в магических путах и с мешком на голове. Скорее всего, прямо сейчас его допрашивают в подземных казематах в южной части крепости. «Тех, что предназначены для особо опасных преступников». «Ну откуда вы?» Совсем растерялся парнишка. Учитывая моральный облик мэра и генерал-губернатора, паршивую работенку выбрал себе юнец. «И не забудьте добавить, что я принесла интересующие мэра документы. Это поможет ему поторопиться». «Долго ждать не пришлось». Уже примерно через четверть часа я шла по внутреннему двору крепости в сопровождении двух жандармов. Они привели меня в кабинет на первом этаже комендантского дома. Напряжение давило на виски, и мне казалось, что любой желающий мог рассмотреть, с какой бешеной скоростью бьется жилка на моей шее. «Флоренс!» – улыбаясь мне как родной, певуче приветствовал Артур. «Какая приятная неожиданность!» Выглядел он не лучшим образом. Уставший, редкие волосы встрепаны, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, особо подчеркивая отсутствие галстука. Похоже, общение с Айденом далось ему нелегко. Осознание этого порадовало немного и придало уверенности. «Артур!» – процедила я, не испытывая и его радости. «И все же муженек оставил тебе кое-какое наследство!» Мару уселся на стол напротив диванчика, на котором я сидела, и вальяжно закинул ногу на ногу. «И ты пришла им поделиться». «Ты не получишь ничего, пока не освободишь Бернатта». «Малышка Флоренс влюбилась во второго брата?» Довольно прищурился он и захихикал. «Что ж, так предсказуемо». «Давай ближе к делу. Я пришла сюда не на смешки твои выслушивать». «А что скажи-ка, дорогая Флор?» Свон склонился поближе ко мне. «Помешает мне просто отобрать у тебя бумаги. Что ты так неосмотрительно притащила с собой?» «Да пожалуйста!» Хмыкнула я, открыла портфель и кинула папку на колени этому слизняку. «Что это такое? Ты играть со мной вздумала?» «А что, тебе не нравится купчей на кусковой сахар и муку тонкого помола?» Я сделала удивленные глаза, а потом прищурилась. «Если убьете меня или Бернатта, так и останетесь с этой макулатурой на руках. Это специальные чары, и только я смогу их убрать». «Думаешь, я куплюсь на этот дешевый цирк?» С усмешкой откинулся на спинку стола. «Лучше возвращайся домой по добру по здорову, пока и тебя не отправили в казематы. У Омунда сейчас не лучшее настроение».